Глава восьмая Посуда была уже помыта и убрана, рыба для ужина замаринована, ноутбук водружен на стол, открыт вордовский файл, а Милы все не было. — Смотрю на Милу и волей-неволей убеждаюсь, что в чем-то наш Эдуард Валентинович прав, — задумчиво сказала Анжела. «Если в чем то и прав, то только в отношении Милы. А нас в нашей литературной студии четырнадцать человек, и почти все женщины, и все разные», — возразила Дарья. «А он всех под одну гребёнку гребёт. Пишущая женщина, что говорящая лошадь. Сексист. Ненавижу». «Да, это было обидно», — согласилась Анжела. «А Милу понять можно. Девушке скоро тридцатник, а все одна. Ничего, попорхает и вернется. А пишет она замечательно. Представляешь, слышала, как наш Эдуард Валентинович говорил мужикам, что, мол, посмотрю я на грудь Татьяны или на бедра Натальи Александровны и не могу читать их произведения», — поделилась Анжела. «Хотя в одном я с нашим руководителем студии, пожалуй, соглашусь». Дарья выпросительно посмотрела на подругу, и та продолжила. «Вот представь, наша Мила выйдет замуж за Константина. Дети пойдут. Создание семейного гнездышка. И вот на несколько лет наша Мила выпадет из литературы». Дарья задумчиво покивала. «Я ведь сама начала писать, только когда на пенсию вышла». На некоторое время в комнате повисло молчание. «И все — прервала паузу Дарья, — «это нечестно. Нам гораздо труднее. Нам так многим приходится жертвовать ради творчества. А он, видите ли, даже прочитать не может, потому что у нас грудь или попа». Сказать бы, сам что путное написал. «Предлагаю», — оживилась Анжела, «как напишем детектив и сдать его под мужским именем, и дать ему почитать, а потом как бы случайно проговориться и посмотреть на его рожу». Женщины засмеялись. Дарья, вытирая слезы и успокаиваясь сказала, «Все хорошо, но роман сначала надо написать». «Где там наша Джульетта?» «Можем начать и без нее, пожал плечами Анжела. Придет подключиться». «На чем мы остановились?» хм. «На морское побережье приезжает вся из себя такая в белом женщина-детектив. Заходит в оранжевое бунгало, а там труп ученого блондина». «Ну что?» — Давай писать. Машину из проката Эмилия Торрес оставила на стоянке мотеля и прошла пешком по берегу моря к нужному дому. С одной стороны, ей хотелось как можно меньше привлекать внимание обитателей поселка, а особенно обитателей оранжевого бунгала, видневшегося невдалеке. А с другой стороны... Ей было так приятно идти по прохладному влажному песку, омываемому набегающими волнами. Дорогие босоножки белого цвета от кутюра она несла в руке. На плече висела пляжная сумка с развивающимся на ветру пропущенным через ручку голубым прозрачным шарфом. Ветер ласково развивал белое платье в синюю полоску. Длинная юбка с разрезами время от времени открывала загорелые стройные ножки. Тонкую талию перехватывал кожаный поясок цвета индиго. Пышные волосы, сверкающие на солнце расплавленным золотом, не спадали на высокую грудь. — Как думаешь, Миле понравится? — спросила Анжела. — Думаю, да, — согласилась Дарья. А если нет, долго нам ее переодеть, что ли? Эмилия как бы гуляла, наслаждаясь видом моря и набегающих волн на золотистый песок. Время от времени переводила взгляд на домики прибрежного поселка, в основном респектабельные, находящиеся в отдалении друг от друга. Интересующая ее оранжевая бунгало уже хорошо просматривалась за пальмами. Приблизившись к нему, Эмилия достала из сумки фотоаппарат и с увлечением начала фотографировать чаек, барашки на волнах, морскую звезду на песке, выброшенную прибоем, пальмы, дорожку к бунгало. И оглядывалась по сторонам, как бы в поисках человека, который сфотографирует ее на фоне Лазурного моря. Вокруг никого не было — и Эмилия, изобразив на лице легкую досаду, направилась к оранжевому бунгало, держа фотоаппарат так, чтобы его сразу было видно. «Хеллоу! Есть здесь кто-нибудь?» — промурлыкала она, открывая дверь и заглядывая внутрь. Ответом ей была тишина. «Эй!» — Эмилия шагнула и вздрогнула, наступив в холодную лужу. «О, чёрт! Какой чёрт?» — возмутилась Дарья. «Она же не русская!» «А что, у нерусских нет чертей, что ли?» «Пусть скажет «О, oh, майн жалко, что ли?» «А что, она уже немка?» — не сдавалась Дарья. «Конкретизировать не будем. Пусть шпрехает по-русски, но с иностранным флером. Эмилия на цыпочках пошла дальше. «Эй, кто-нибудь!» — крикнула она снова, заглянула в кухонную зону, прошла в спальню, сдвинула раздвижную перегородку в ванную комнату и снова чертыхнулась. На полу в луже, перетекавшей из ванной воды, с пробитой головой без признаков жизни лежал тот, кого она искала. Всемирно известный ученый, исчезнувший из дома в неизвестном направлении месяц назад, и за подозренной женой в измене, Эмилия подошла к телу и проверила пульс. Объект был безнадежно мертв. После этого она достала из сумочки фотографию и сверилась с ней. Сомнений не оставалось. Перед ней лежал муж ее клиентки. Эмилия сделала несколько фотографий для отчёта. Клиентка, конечно, ждала фотографии с любовными утехами своего благоверного для того, чтобы начать бракоразводный процесс. А придется ей любоваться его пробитой головой в анфас и профиль. С другой стороны, и разводиться теперь не надо. На всякий случай Эмилия пощелкала место происшествия и достала телефон, чтобы вызвать полицию. Пока ждала полицию, Эмилия осмотрела и дом, и территорию вокруг. Когда подъехала машина с мигалками, она как раз собиралась осмотреть цветник во дворике перед парадным входом. — Мэм, это вы вызвали полицию? — спросил бравый молодчик в форме, в солнцезащитных очках и со звездой шерифа на груди. Вот только давай без американщины, взвелась Дарья и передразнила. Мэм. Ну тогда и шерифу надо убирать. Если тебе американщина не нравится, засмеялась Анжела. Пусть будет просто полицейский, настаивала на своем Дарье. Но звезда шерифа это так сексуально. — Миле точно понравится, — промурлыкала Анжела. — Ладно, пусть тогда и мэм остается, — сдалась Дарья. Добрый день, сэр, — поздоровалась Эмилия Торрес со служителем порядка и, достав из сумки удостоверение, протянула его полицейскому. Эмилия Торрес — частный детектив. — Что, из самой столицы прилетели? С плохо скрываемой усмешкой, окинув Эмилию ехидным взглядом, спросил шериф. «И что же вас сюда привело, в нашу провинцию?» «Я разыскивала профессора». Эмилия назвала фамилию ученого с мировым именем. «У нас?» — фыркнул шериф. «Ну и как? Нашли?» «Да». Эмилия очаровательно улыбнулась и показала пальчиком в дверной проем. Там, с пробитой головой. «Что?» — взревел шериф и ринулся внутрь. Эмилия проводила его понимающим взглядом. «Одно дело, когда рядовое убийство, и совсем другое дело, когда на твоем участке убивают всемирно известного ученого. Это же скандал! А с другой стороны, реальный шанс засветиться...» и продвинуться по службе. Конечно, в случае раскрытия преступления. Правда, шериф не произвел на нее впечатление человека, хватающего звезды с неба. Шериф стремительно вышел из бунгала и направился к машине. Пока он вызывал по рации эксперта и следователя, Эмилия как бы ненароком осмотрела цветник. Ее привлек металлический блеск под розовым кустом, при ближайшем рассмотрении это оказался разводной гаечный ключ, а рядом с ним след ботинка с рифленой подошвой. Эмилия глянула в сторону суетящегося шерифа, хотела подозвать его, но шериф закричал. — Мэм, встаньте вон тут в сторонку или лучше сядьте в машину и не путайтесь под ногами, пока тут работают профессионалы. Эмилия пожала плечиками, как бы случайно уронила рядом со следом одну из туфелек, которые до сих пор держала в руках, сфотографировала улики, подобрала туфельку и отправилась к машине, не сказав шерифу о своей находке. — Какой гад получился, да? — с упоением констатировала Анжела. — Так ведь какой прототип у него! — с не меньшим восторгом согласилась Дарья. «Нам есть с кого писать. У нас такая фактура». <гум> «Да, сволочь та еще», — согласилась Анжела. «Кто сволочь?» — спросила вспорхнувшая в комнату раскрасневшаяся и улыбающаяся Мила. «Вот, садись, читай», — сказала Дарья, уступая место у ноутбука. «А мы пойдем готовить мангал к вечернему барбекю».